Глава четвертая. «Карты не лгу тратьте. Загадочно бормотала бабушка. Я согласно кивала, уплетала вкуснейший пирог, привезенный бабушкой, и довольно улыбалась. Сумрак флегматично наблюдал за нашей гостьей, лежа в своем кресле. А я была безмерно счастлива. Выходной день. Утром можно спать до обеда и никуда не торопиться. У меня гостит бабуля. А значит, веселый вечер мне обеспечен. И я готова даже слушать ее предсказания в отношении моих амурных дел и эфемерных принцев на белоснежных единорогах. Никто и не сомневается, бабуль. Пробормотала я, старательно пережевывая огромный кусок. Вкусно, ты чудо, бабуль. Приятно знать, что хоть у кого-то в нашей семье здоровый аппетит, подмигнула бабушка, а я пожала плечом. Вкусно ведь, и я не видела смысла отказывать себе в таком удовольствии. Чисто гипотетически я не отношусь к вашей семье, хмыкнула я, когда моя тарелка опустела. Ты моя внучка, Ратти, нахмурилась бабушка. Она всегда остро реагировала на мои слова, пусть и весьма правдивые. И никакие свидетельства этого не изменят. «Люблю тебя, ба». Полезла я обниматься к старушке. «Ты самая лучшая у меня». «Так другой у тебя и нет», — хохотнула бабуля. «Ты, Мария Геннадьевна, единственная моя отрада на старости лет». «Это тебе карты подсказали?» — подмигнула я. «О, нет!» — фыркнула бабушка. «Карты говорят, что у твоего суженого сердце свободное, а воля твердая. Кремень, мужик, и не согнешь так сразу. Это пока. До встречи с тобой». «Конечно, конечно!» — смеясь, закивала я. «Как же меня такую замечательную и не любить?» Бабушка разложила пару карт, нахмурилась, взглянула на меня. Я не верила картам, но им верила бабушка, а я уважала ее слова и мудрость. «Страдать будешь, тяжелый он человек, и завистников много у вас двоих, потому что любовь будет дикая», — бормотала бабуля, а я обреченно вздохнула. «Боже, и где только черт носит эту мою дикую любовь?» «Дикая? Это как? Он что, родом из вымирающего племени?» — хихикнула я. — Ты узнаешь его, Ротана. Сердце подскажет. Назидательно улыбнулась бабуля. — А Дашку не слушай. Она дура редкостная и ядом знатно плюет. — Ба, вообще-то она твоя внучка. Словно по секрету сообщила я бабуля. Кофе неси. Карты не все сказали, а вот кофейное гуще не врет. Решительно кивнула моя любимая старушка. «Так карты вроде тоже не врали. Или они под кофе только правду говорят?» Заметила я, убирая грязные тарелки со стола. «И в кого ты такая вредная, а?» Бабушка в шутку шлепнула меня колодой по мягкому месту, куда смогла дотянуться. «Жаль, что не в тебя», — подмигнула я старушке. Бабушка покачала головой, словно осуждала меня. «Но я знала, моя старушка меня любит». как и я ее. На самом деле Евдокия Руслановна не являлась моей родственницей. Формально. Но я всегда считала ее своей бабушкой. И другом. Ведь меня воспитала именно она. Парадокс, но бабушка была матерью моей мачехи. Жила в усадьбе Нестеровых и лишь изредка покидала ее границы. На территории усадьбы у бабули был свой домик, отдельный. И если вдруг отец требовал моего присутствия на семейных праздниках, то я ночевала у бабушки. Я ненавидела огромный дом, как и его домочадцев. А они не переносили меня. Все чувства были взаимные. У меня было два брата, которые слонялись от безделья по всему свету. Была сестра, которая пусть и вела свой бизнес, но тоже не брезговала деньгами нашего отца. Была мачеха, которая меня откровенно ненавидела по одной простой причине. Я являлась живым напоминанием интрижки отца и тайской студентки. Даже моя внешность напоминала ей о том, что отец предпочел азиатскую красавицу и собирался уйти из семьи, поскольку любил мою мать. Но судьба жестоко подшутила над отцом, отобрав у него мою маму. Однако, как любит говорить бабуля, подарила ему меня». Ведь даже имя, которое дала мне мама, означало драгоценность. Словом, я была ходячим бриллиантом. С трудом верила в этот факт, но само имя мне нравилось. «Рома, где тебя черти носят?» Недовольно хмурился Барсуков Саня, появляясь в раздевалке. Я уже успел переодеться и закрывал шкафчик на кодовый замок. Признаться, усталость убивала, а нервы были на пределе. Но тренировки с барсуком я не пропускал. Дело привычки вот уже последние лет десять. Саннинудиа, скривился я. «Ох, простите, ваше высочество!» Барсук отвесил шутовской поклон, блистая лысиной. «Александр был моим, пожалуй, единственным другом». Это если не считать Ольховского. Я ценил нашу дружбу. Особенно если учесть, что наши интересы в бизнесе не пересекались. У «Барсука» была собственная сеть тренажерных залов. И если я поднимал семейный бизнес, то Саня начинал с нуля, пробивая лысый путь к обеспеченной жизни. «Шут Гороховый», – пробормотал я, выходя из раздевалки. «Так что нового в добрачной жизни?» Пригласительное видел, оценил. Могу не приходить? У меня, знаешь ли, стойкое отторжение розового цвета. Ржал друг, а я отвернулся. Можно, милостиво разрешил я, а потом зло добавил. Звони этой мымре сам и придумай достоверное оправдание, почему свидетель жениха не явится на бракосочетание. Слушай, бро... Александр задумчиво почесал затылок пятерней. «Ты уверен, что не перешел папеньке дорогу? Вот за что он тебе такую жену выбрал? Там же крупным шрифтом на весь фасад гадюка!» «Отвали, а!» Подружески попросил я, собираясь хоть на пару часов отвлечься от всех проблем. Барсук умолк, а я разминал мышцы привычными упражнениями. Нет, невестушка меня за неделю доконала так, что я намеренно избегал любого контакта. Даже по телефону она умудрилась довести мою секретаршу. И я медленно, но верно терял терпение. Мысленно оттягивал момент взрыва. Но, кажется, надолго меня не хватит. «Пора ехать к Марго. Или придумать, где закопать труп невесты». Интересно, у Марка нет запасного плана, если вдруг невеста скончается до заключения брака? Я бы с радостью его рассмотрел. Мысли были опасными, и я тут же их отмел. На карту была поставлена компания, огромные деньги и моя репутация».